Глава девятая. «Вы серьезно считаете, что я притащила бы в дом отравленную еду и дала ее мужу прямо за своим обеденным столом?» Подняла Наташа глаза на девушку, наконец-то переставшую без конца что-то писать и захлопнувшую кожаную папку. «Я даже не знала, что у него кто-то есть. Любовница в смысле?» Женщина всегда интуитивно чувствует, если ее мужчина что-то такое затеял. Типа ходьбы налево. Она смотрела на Наташу со странным, плотоядным интересом. А я не чувствовала. Все как всегда. Он пришел, переоделся в домашнее, сел к столу, запустил руки в блюдо даров. Что за блюдо? Наташе пришлось еще раз сначала все рассказать. И про постоянных покупателей, и про их привычку баловать ее сладостями и про то, как она сначала отказывалась, а потом смирилась. «Вы этого ничего не ели?» «Мне нельзя. После тяжелой болезни слишком много ограничений». Глянула с грустью Наташа на магнитик со своей старой фотографией на холодильнике. От той меня прежней. Почти ничего не осталось. На фотографии она моложе на пять лет. Она тогда была веселой, подвижной. Любила работу, часто ездила с Аркашей путешествовать. И с вероломной соседкой Верочкой дружила и приглашала на праздники к себе и отсыпала ей соли и сахара. А Верочка, сволочь какая. Вам нельзя сладкого, а ваши покупатели вам все равно дарили? Уточнила старший лейтенант Лунина. Я же не афишировала свои болячки, пожала плечами Наташа. Аркаша похвалил инициативу от покупателей. Но я ей не противилась. Он очень любит сладкое. Любил. Сегодня все было как всегда. Я разогревала ужин. Он шуршал фантиками, как обычно. Все было как всегда, поверьте. Никаких разговоров о том, что он собрался от меня уйти. И к кому? К Вере. Она моложе, симпатичнее меня, да» но аркаша часто потешался над ней над ее неприспособленностью к жизни и она его даже раздражала может может она врет как она может доказать что аркаша был ее любовником и собирался к ней уйти лунина промолчала внимательно рассматривая кухню сантиметр за сантиметром ее взгляд скользил влево вправо вверх вниз у вас очень красиво уютно Неожиданно похвалила она. Так что было дальше? Я разогрела еду. Разложила по тарелкам. Аркаша шоколадку съел. все хорошо. А на батончике словно подавился. Я уже тарелки поставила на стол. И вдруг он схватился за горло. «Кто вам презентовал этот батончик? Вы не помните? У вас же постоянные покупатели с ваших слов». «Мужчина». «Точно, мужчина!» «Купил две зубные пасты». Крем для обуви черный. Утренний выпуск газеты. Наташа безошибочно назвала издание. И похвалилась. «У меня на товар память феноменальная». Он сказал спасибо. Что-то добавил про отвратительную погоду. Оплатил наличкой. Я отдала ему сдачу. Он был против, но у меня табу. Никаких чаевых. Шоколадок хватает за глаза. И тогда он положил мне этот шоколадный батончик. «Это говорит вам за принципиальность». И ушел. Как он выглядел, Наталья? Можете его описать? Знаете, он из той породы, что не запоминаются. Черная куртка, черная щетина, очки с диоптриями в черной оправе, черная бейсболка. Рот. Она задумалась. Рот, нос, все какое-то безликое. Может грим? Может быть. Если учесть, что покушались на вас, на меня? Она откинулась на спинку маленького диванчика, стоящего в углу кухни. И, кажется, даже дышать перестала на какое-то время. «Почему вы удивлены? Этот мужчина не знал, что вы не едите сладкого. И уж точно не предполагал, что все презенты употребляет ваш муж. Если это не вы отравили вашего мужа из мести, по принципу «не доставайся же ты никому». «Я не травила Аркашу! Господи, какой бред!» Наташа поморщилась, чувствуя брезгливость от одних только слов. «Даже если бы он ушел, это для меня не конец света. Я жить хочу. После долгого лечения тяжелой болезни я хочу жить особенно сильно. И хорошо жить хочу, а не в тюрьме. Если бы узнала про Веру, сама бы вещи собрала, честное слово. Я этого не делала, поверьте. Я не травила Аркашу». Тогда точно хотели отравить вас. Почему? Если вы не знаете этого мужчину, какой у него мотив? Она вела себя очень спокойно. Это молодая девушка, старший лейтенант. И этим импонировала. В отличие от майора Подгорного, решившего, что ему заранее все понятно, Лунина была заинтересована. Наташа знала, как это выглядит и звучит. Если отравить хотели меня то странно, что это мужчина, а не женщина. Начала она рассуждать с осторожностью. Женщина должна была хотеть отравить меня. Вера? Скинула красивые брови Лунина. Ой, да при чем тут Вера? Женщина, которую я видела в момент смерти Лебедева. Не удивляйтесь. Не каждый день люди гибнут на бульваре. Я прочитала о нем много чего. Информацией владею. Так вот, в момент смерти... Лебедев не был на той скамейке один. Рядом с ним сидела женщина. И когда он согнулся вот так, Наташа оперлась локтями в колени, выгнула спину коромыслом. Эта женщина обокрала его. Что-то достало из заднего кармана его брюк. Точно из кармана? Не из-за ремня доставала? Может. Может, и из-за ремня. С моего места так отчетливо не было видно. Только то, что она что-то забрала у него и скрылась. Это я видела точно. И я смогу опознать. Запомнила отчетливо. А вот сегодняшнего мужчину нет. Не рассмотрела. И почему меня пытался отравить мужчина, а не она? Вполне возможно, что это был ее сообщник. Или вы кому-то еще успели перейти дорогу. Девушка пожала плечами и поправила растрепавшуюся прическу, заправив длинную челку за ухо. «Вам необходимо явиться в наш отдел и поработать с нашим сотрудником над композиционным портретом подозреваемой. Заодно и мужчину ему опишите, что вам оставил шоколадный батончик. Может, общими усилиями получится воссоздать его внешность». «Что значит явиться в отдел?» На пороге кухни появился майор Подгорный. После общения с Верочкой он выглядел совершенно успокоившимся. Щеки порозовели, взгляд полон нетерпения». Надо полагать, спешил побыстрее отсюда убраться и хозяйку квартиры в наручниках увести. Мы имеем полное право задержать подозреваемую в отравлении мужа до выяснения всех обстоятельств. Я бы не стала торопиться. Глянула на него из-под лобья Лунина. Он уперся кулаками в узкие бока. Взгляд на подчиненную теперь был очень красноречив. Выражал неприязнь и злобу. Можно вас на минуточку, товарищ майор? Старший лейтенант Лунина прошла мимо Наташи в ее прихожую. Дверь за собой закрыла неплотно, и она отчетливо слышала, как девушка перечисляет майору серьезность доводов в Наташину пользу. Возможно, это след, майор! закончила она громким шепотом. Ага, ты значит, по-прежнему настырно стоишь на том, что Лебедева убили? Да. А посмертное письмо? «Он же собирался умереть». «Да, собирался, но думаю иначе. И тот, кто помог ему уйти в мир иной, не знал ни о его посмертных записках, ни о его помыслах. Его убили. И сегодня сообщник этой женщины, предположительно убийцы Лебедева, пытался отравить единственного свидетеля». «Это твоя версия?» поинтересовался Подгорный. В голосе звучала насмешка. «Да. И я ее озвучу полковнику уже завтра. Кстати». «Он велел докладывать мне о расследовании ему лично. Так что без обид. А с подозреваемой что делать? Дома оставить. Взять с нее подписку и...» В этом месте Лунина понизила голос до такого шепота, что Наташа, сколько ни напрягала слух, ничего не разобрала. Но подумала, что Лунина хочет представить за ней наблюдателей. А она и не против. Наоборот, ей спокойнее». Вдруг этот человек, узнав, что она осталась жива, решит повторить попытку. Потом она подписала все документы, что ей подсунули. Проводила до двери сотрудников полиции. Тщательно заперлась. Постояла минут пять у входа, бездумно рассматривая осенние ботинки Аркаши. Ботинки стояли, а тапочек не было. Аркашу увезли прямо в тапочках из-за стола, за которым он умер. В тапочках, шортах и футболке». Наташа медленно прошлась по комнатам. Всего здесь касались чужие руки. Это было отвратительно. И, подойдя к окну в спальне, она влезла на подоконник и начала снимать шторы. Три с половиной часа ушло у нее на уборку. Она мыла, чистила, пылесосила, перетряхивала и укладывала вновь по полкам и ящикам. Долго не решалась подойти к шкафу Аркаши. Все же подошла, распахнула его. На плечиках ровно ряд свитеров, джемперов, рубашек, худи. Пиджаков он не носил. Не любил. На полках аккуратные стопки его белья, футболок, штанов, по большей части спортивных. Что ей теперь со всем этим делать? Куда девать? Зачем она его остановила? Пусть бы собирал вещи и уходил. И остался бы жив тогда. Не съел бы этой чёртовой отравы. Все остались бы живы, она же этого не ест. Она закрыла дверцы шкафа, прижалась к ним лицом и расплакалась. Ей нельзя было нервничать, нельзя было доводить себя до истерики, это сразу нагружало ее организм. Врачи предостерегали, но она ничего с собой поделать не могла. Плакала и плакала. По Аркаше, по его оборвавшейся жизни которую она вдруг начала считать беспутной. И даже мысли стучались. Как глупо жил, так глупо и помер. Вспомнилось не кстати, что Аркаша изменял ей. И с кем? С глупой курицей, живущей по соседству. У которой вечно не было то соли, то сахара, то картошки с морковкой. Интересно, а как долго все это продолжалось? Наташа пошла в ванную. Умылась ледяной водой, причесала растрепавшиеся волосы, отряхнула любимый бархатный костюм, запылившийся в момент уборки. Сняла ключи с крючка вешалки и вышла из квартиры. Она звонила в ее дверь очень долго и стучала, совершенно не заботясь, что уже третий час ночи и она нарушает покой граждан. «Пусть не спят все! Ее жизнь разрушена в очередной раз!» Первый раз это когда она заболела. Второй раз, когда Аркаша завел он тришку с соседкой, а Наташа это благополучно пропустила. В третий раз, когда минувшим вечером за обеденным столом умер ее муж. И теперь Аркаша мертв. Наташа ежится от горя и боли. А соседка спит. Напилась снотворного или успокоительного и спит себе в кроватке, которую делила. К черту! Не хочется об этом думать. Вдруг пропало желание видеть заспанную Верочку. Выглянет сейчас из-за двери в своих шуршащих шелковых одеждах, с пухлыми губами, растрепавшимися кудряшками. Милая, нежная. Не то что Наташа, исхудавшая и осунувшаяся за время болезни до неузнаваемости» только она повернулась, чтобы уйти к себе, как дверь открылась. «Чего тебе?» Верочка не спала. Она все то время, которое Наташа посвятила генеральной уборке, пила. И продолжала пить, стоя на пороге своей квартиры, покачиваясь с рюмкой водки в руке. «Чего?» Пришла. На часы смотрела. Поинтересовалась соседка заплетающимся языком. Прозвучало вполне себе беззлобно. Просто... Просто хотела узнать. У нее вдруг слова застряли в горле. Так сделалось стыдно. Не за них, обманывающих ее, а за себя. Явившуюся на чужой порог чинить разборки сразу после смерти мужа. Это показалось ей унизительным. И она отвернулась, чтобы уйти. Хотела узнать, «Давно ли у нас с Аркашей любовь?» Произнесла невнятно Верочка. Наташа застыла, не повернувшись. «Отвечу. Давно. Еще до твоей болезни все началось. Лет семь мы были с ним в отношениях. Он хотел от тебя сразу уйти. Так ему было со мной хорошо. Но ты заболела. Мы оба сочли это подлым. Ну... Что он бросит тебя больную? Все ждали, когда ты оправишься. А ты все никак и никак. Знаешь, я сама уже была готова убить его. Достали его натье и постоянные проволочки. Все обещал и обещал. И все никак не решался. Решился. Сегодня вечером. И даже чемодан отпускной из шкафа достал. Потом, видимо, решил, что это ни к чему. Можно в руках из одной квартиры в другую перенести. А может, он уже передумал к ней переходить? Может, его все-все-все устраивало? Дома умная, хозяйственная, заботливая жена. По соседству, из двери в дверь молодая любовница. Зачем что-то менять? Он бы никогда не ушел к тебе, Вера. Слегка повернув голову в ее сторону, проговорила Наташа. Понимала, что врет, но захотелось сделать Верочке больно, еще больнее, чем ей было. Почему? Вытаращилась соседка, запахивая на груди цветастый халат из ацетатного шелка. Потому что он тебя не любил, ответила Наташа коротко, хотя с языка рвались и ядовитые оскорбления. А тебя любил, что ли? она вылила в рот рюмку водки, даже не поморщилась. А меня любил и жалел. По этой причине и не ушел. Это объяснение показалось ей настолько правильным, настолько верным, что, запирая за собой дверь своей квартиры, Наташа и сама в него поверила».